Глава 17. Матвей. «В пятницу я был уже на новой машине. Приятно иметь под собой надёжного железного коня, который отвезёт тебя куда угодно. Минус был только в том, что теперь нам с Леной иногда придётся ездить на разных автомобилях и до работы добираться отдельно друг от друга. Вот как сегодня. Если девушка с утра уехала в офис, то я отправился за Альбиной, который попросил её забрать из дома. Скажу вам, очень красивого дома. Вместе с ним мы прибыли к Зварскому ровно к 8 часам. Юрий Константинович, как увидел перед собой женщину, то закатил глаза к потолку. «Уже пошёл шестой автобус», — строго сообщил, желая как можно скорее избавиться от настырной посетительницы. «Или вы опять чем-то недовольны?» «Что вы?» — махнула рукой бабушка. «За мной приедет личный транспорт. А вот автобус очень был необходим работникам, которые к нам приезжают». Зварский приподнял брови и устало покачал головой. «Вот как. То есть у вас личный транспорт?» — переспросил он. «Совершенно верно», — задорно ответила пожилая женщина. «Позволите заглянуть?» Последовал один вопрос. «Почему бы и нет?» Пожаловала плечами Альбина, и первая вышла из кабинета, махнув мне рукой, чтобы оставался на месте. Вот только я пошел следом, как только Юрий Константинович покинул кабинет. У центрального входа уже стоял белый лимузин, как и заказывала бабушка пашки Дверь ей открылся тот же неулыбчивый водитель, коротко мне кивнув в знак приветствия. Альбина, правда, садиться не собиралась. Женщина поманила Зварского пальцем и что-то тихо ему проговорила когда тот наклонился, а потом мужчина повернулся, и наши взгляды встретились. «Оказывается, у тебя очень много хороших знакомых», проговорил Юрий Константинович, подходя ко мне и провожая взглядом лимузин, который плавно вошёл в поворот и совсем скоро скрылся из виду. «У вас они также есть», – пожал плечами, пропуская мужчину здания. «Только они щуплые и росточком небольшие», – подел его. «Как догадался, что я?» «Невозмутимо, словно ничего не было», – спросил Зварский. «Просто», – усмехнулся. После первого удара не сразу передали от вас привет. «Идиоты!» – простонал голос мужчина, заходя в кабинет. И не отставал, потому что, кажется, сейчас между нами произойдёт очень серьёзный разговор. долгожданно я бы даже сказал. И очень хорошо, что он состоится сегодня, когда никто из нас к этой встрече был не готов, когда мы находимся на чужой территории и под дверьми толпятся жители города. «Ты можешь отозвать своих людей?» – неожиданно спросил мужчина, открывая бутылку минеральной воды. «Они мне весь мозг вынесли». «Чего только стоит этот шестой автобус?» «Могу, почему же нет, если вы мне мешать не будете?» «Не буду». Юрий Константинович посмотрел в окно и развязал на шею галстук, отшвыривая его на стол. «Я ведь хотел как лучше. Думал, Лена меня послушается, признает во мне отца, который не заботится, а она защищалась. Наверное, просто привык контролировать во всем и всегда вторую дочку, а тут получил отпор и...» «В общем, не ожидал, если честно, ни самозащиты со стороны Лены, ни того, что за тобой кто-то будет». «Приятно удивлён». «Так понимаю, мир, мне бы очень этого хотелось, потому что много работы свалилось на мои плечи, а ещё эти разборки, ни к чему они, совершенно. Не место с тягаться. Опять же, если бы не Светлана Сергеевна, задавил бы меня Юрий Константинович и не заметил. А мне повезло, просто чисто случайно повезло». «Мир», – мужчина посмотрел на меня. Зоя сказала, «Ты дочери предложение сделал?» «Не поторопился? Может, ещё присмотришься?» Зачем присматриваться, Юрий Константинович? Лена замечательная девушка. Из того числа, которых нужно под венец вести как можно быстрее, иначе уведут. Да и люблю я ее. Она отвечает мне теми же чувствами. Вы на свадьбу позовете?» Вот тут уже пришлось пожать плечами. «Я не против вашей кандидатуры», — обозначил сразу. «Вы, отец невесты, имеете право присутствовать на торжестве. Но все же этот вопрос лучше согласовать с Леной. Вы уж извините меня, но без нее решения принимать не буду». Мужчина согласно кивнул и протянул мне ладонь, которую я крепко пожал. Поднявшись из-за стола, направился к выходу. «Матвей», — позвал Зварский, — «понимаю, что наше знакомство получилось немного неправильным. Да и я имел наглость наговорить твой адрес слишком много нехороших слов. До конца не знаю, что ты за человек. Не держи обиды и обращайся за помощью, если что». «Спасибо», — кивнул, махнул на прощание рукой. «Фух, вот кажется, и всё. Совсем недавно главный противник моих отношений с Еленой друг стал другом, даже помощь предложил». «Приятно, что говорить. Надеюсь, дочь с отцом помирятся и будут общаться. Конечно, я передам просьбу Зварского, но решение однозначно принимать только моей будущей жене. Как решит, так и будет. Поддержу в случае чего и осуждать не буду». На работе вновь погрузился в бумаги отчеты, следовало как можно скорее во всем разобраться, а для этого отключился от посторонних мыслей и только к концу рабочего дня оторвался от документов и компьютера. Именно в этот момент зашла алена и села на один из свободных стульев напротив. Как все прошло? Мы поговорить так и не успели. Отвлекать ни её, ни себя не стал. Ведь можно поговорить и дома, в спокойной обстановке. Прошло всё отлично. Твой отец извинился, мы неплохо поговорили и разошлись почти хорошими друзьями. Вот только он попросил разрешения присутствовать на нашей свадьбе. Лена отвела взгляд. и сразу предупредил, что решение примешь ты, а я тебя во всём поддержу. Но если что, он не обидится. Я пока думаю, но скорее всего приглашу. Как-то тихо ответила девушка. Комкова рука к небольшой сумочки. Только приглашение отправим ему с курьером. «Как скажешь». Улыбнулся и подошёл к Лене, чтобы присесть перед ней на корточки «Что-то тебя гложет ещё». «Угу», — подтвердила девушка. «Не стыдно за те слова, которые послужили разрушению семьи папы. Я понимаю, что говорил их осознанно, что знал последствия. А теперь...» «Винишь себя?» Несложно было догадаться. «Да, даже ночью кошмары снится стали. Тогда вам лучше поговорить». Есть большая вероятность, что Юрий Константинович тебя поймёт, простит и осуждать не будет. Лена задумалась и кивнула. «А ты сестру будешь приглашать?» – спросила она. «Теперь пришла моя очередь отвести взгляд и посмотреть в окно. Я позвоню мужу, объясню ситуацию и, возможно, приеду к ним ещё раз. Всё же мы с ней родные. Тогда звони сегодня. Нечего тянуть время. Тем более потом нам будет совершенно не до этого. Подготовка к свадьбе – дело непростое, как оказалось». А ты уже заморочилась этим вопросом? А то. Столько всего узнала. Так что твое радужное описание очень быстро стерлось и уже составило реальный список того, что нам нужно. Отлично. Тогда поехали домой. Я позвоню мужу сестры, а ты попробуй договориться с отцом о встрече. Собственно, после этого быстро отключил компьютер, разложил бумаги на столе и что-то даже убрал в папку, чтобы дома дочитать. Рабочий день, пока мы разговаривали, закончился, и офис довольно быстро опустел. А вот на улицах были пробки. Пришлось даже немного постоять в них, рассматривая торопящихся горожан домой. В квартире, перед тем, как заняться делами, быстро перекусили еще вчера приготовленным ужином, а потом разбрелись по углам комнаты, осуществляя задуманные планы. Свои телефонные разговоры начался Светлана сергеевны которая сразу же после первого гудка подняла трубку. «Привет, Матвей! Все хорошо?» – спросила женщина. «Да, спасибо, Светлана Сергеевна. Теперь действительно все хорошо. Можно наших помощников распускать?» «Вот и славно!» – обрадовалась женщина. «Успели поговорить?» «Да, довольно неплохо. Забыли все обиды». Улыбнулся. «Отлично!» – обрадовалась начальница агентства. «Наслышно о твоей предстоящей свадьбе. Поздравляю!» «Спасибо большое!» «Ох, если бы не вы, Светлана Сергеевна!» «Не познакомился бы ты со своим счастьем!» Закончила она за меня фразу. «Если есть знакомые ребята, пригоняй ко мне. Всем найдём занятия. Если уж кто будет на примете, то обязательно к вам отправлю. Мы ещё немного поговорили о моей работе и планах, а я мысленно думал о том, что было бы...» Не бреди я тогда от безысходности в агентство, не пободи Светлане Сергеевне. Так бы я работал наладчиком за станком, так бы я сидел на одном месте, не развиваясь. И не скоро бы до меня дошла суть жизни, которая проходила мимо. Эх, обязательно потерявшую душу, отправлю к этой замечательной женщине. Она-то уж поможет и подскажет, направит и поставит на верный путь. Очень мудрая, с огромным добрым сердцем, неудивительно, что столько хороших знакомых вокруг нее крутится желающих помочь». Лена тоже с кем-то активно переписывалась по телефону, а я позвонил Арсению. «Привет», — поприветствовал мужчина. «И тебе не хворать», — отозвался я, понимая по голосу, что настроение у парня очень даже хорошее. «Я не отвлекаю?» «Нет. Сейчас только отойду, а то мелкие бегают вокруг. Почти ничего не слышу». Я дождался, когда стихнут голоса детей и задал первый вопрос, который меня мучил. «Не развелись?» «Нет», — выдохнул мужчина. «Люблю её, понимаешь? Поговорили, конечно». Основательно ругались, но Ангелина поняла, что была не права Да и многое, я думаю, поняла. «Вам бы поговорить с ней». «Я как раз за этим звоню». Постучал пальцами по столу. «Я могу завтра приехать?» «О, это было бы замечательно», — обрадовался Арсений. «Хорошо, тогда ждите гостей». «Договорились. Только мы переехали. Пришлю новый адрес». Вот так и завершился мой разговор. Даже от сердца отлегло. В какой-то степени я все равно переживал за Линку. Ну, куда она в случае развода? Да с детьми. Арсений молодец. Уж не знаю, какие слова говорил, но явно же не мозг прочистил. Лена рядом также довольно улыбнулась этого отложила в сторону смартфон. Ну как? Задались не один и тот же вопрос. А потом девушка подсела ближе и обняла меня. Договорилась завтра о с отцом, а я к сестре поеду. Вот и хорошо. Нам давно нужно оставить прошлое и обиды где-то там, за спиной. Потому что впереди нас ждет самое чудесное время. О, список. Девушка соскочила с моих колен и побежала в коридор за сумкой, из которой извлекла блокнот. А дальше я страдал и понимал, что свадьба – это непросто. Ой, как непросто. Если я думал, что достаточно колец, кофе и свадебных костюмов с платьем, то сильно ошибался. Машины, оформление зала, букет невесты, меню в кафе или ресторане, прически, макияж и прочие женские штучки, выкуп. Собственно, на нём я и завис, потому что я должен был купать невестку с друзьями, которых у меня не было. «Минуточку». Выскочил в коридор и позвонил Паше, номер которого ещё давно спросил Светлана Сергеевны. «Привет, это Матвей». Сразу представился, чтобы не было лишних вопросов. «Расслышать, опять нужна бабушка?» – рассмеялся он. «Нет, в этот раз ты». «Да?» – сомнением спросил парень. «Я зачем?» «Будешь со мной выкупать невесту?» э -э -э", протянул он. «Не понял?» Будущая жена подготовила целый список того, что должен сделать жених с друзьями перед тем, как забрать её в ЗАГС. понял Только я Романа с собой возьму. Ну, это водитель Альбины. Идёт. Согласился быстро. Чем больше нас будет, тем явно интереснее. Вот так у меня и начал составляться список гостей. Правда, Паша попросил разрешение взять с собой подругу с сестрой, а через час написал, что приедет на торжество и Альбина.